Глава 9. Провал великанов. Первый среагировала Салиси. Тонкий огненный шнур протянулся от посоха к чудовищу, но натолкнулся на невидимую преграду и погас. Ужасный кентавр тут же переключил внимание на волшебницу и понесся к ней. Эльдагар рванул перерез. Его меч просвистел в воздухе и разрубил один из мечей вместе с рукой. Чудовище с ржанием легнуло эльфа в грудь. Сила удара была колоссальной. Древнего отбросило на несколько метров. Удивительно, но никакой боли Эльдогар не почувствовал. На доспехе остались глубокие впадины, следы от копыт. Обычному человеку бы переломало ребра, а внутренности бы стали кровавой кашей. Голем плоти был чрезвычайно силен и опасен. К тому же на него не действовала магия. Эльдогар поднялся на ноги, внутри тела вновь забурлила неведомая сила, и вмятины исчезли сами собой. Кентавр уже вступил в бой с Руком и Марком. От гнома толку было немного, его молот вообще не наносил никакого урона, оставляя лишь темные гематомы на теле ожившего трупа. Убить голема можно было по-разному, но точно не дробящим оружием, либо оно должно было превышать размеры самого чудовища. Зато вот рук держался молодцом. Длинное и широкое лезвие его двуручника уверенно отражало выпады кентавра, давая возможность контратаковать. Это было на руку Эльдогару, так как монстр словно и забыл о его существовании, а зря. Эльф совершил длинный прыжок, его клинок снес лошадиную голову с рыцарских плеч. Та с диким гоготом покатилась по земле, прямо под ноги только что пришедшей в себя Фине. Девушка взвизгнула и пнула ее со всех сил, однако лошадиные зубы впились в ее сапог. «Вот же вор сука!» Гном подскочил к Малакар и обрушил молот на отрубленную голову чудовища. Череп с хрустом разлетелся на куски, а челюсть ослабила хватку, и девушка смогла освободиться. Сам же кентавр словно и не заметил потери столь важной части тела. Мавил отрубил ему еще одну руку. «Ноги рубите, ноги!» – крикнула Салиси, чья магия ничем не могла помочь в этом кровавом бою. «А то мы без тебя не знаем, что нам делать!» – огрызнулся Марк. Эльдогар отразил два удара одним мощным взмахом, отскочил назад от копыт и рассек грудь монстра. Доспехи лопнули и соскользнули с обезображенного человеческого торса. Под ними виднелась длинная кривая щель, полная острых зубов. «Какой же больной разум мог сотворить подобное?» Ахнула Фина и направила самострелы на кентавра. Оба болта нашли свои цели. Один попал точно в круп лошади, а второй в спину. «Да что ему эти твои стрелочки?» — хмыкнул гном. «Вот если бы они взрывались! Да обойдите вы его, идиоты!» Рук тут же подчинился приказу и в два прыжка обогнул чудовище. Со всей силы рубанул мечом и чуть ли не отрубил ему заднюю ногу. Но тут произошло нечто невообразимое: голем плоти махнул хвостом, голова Рафаэля исказилась жуткой гримасе и извергла из себя целый поток зеленой вонючей жижи. О! заревел Рук, махая руками и бросая меч на землю. Мои глаза, мой нос! Кентавр встал на дыбы, готовясь развернуться в его сторону, чтобы ударить мечом, но тут на помощь пришел Эльдагар. Он уже прекрасно понимал, что колоть это создание смысла нет, только рубить. Чудовище должно быть обездвижено, а потом разорвано на мелкие кусочки. Меч пропел свою песню в очередной раз, и копыта отлетели в сторону. Кентавр упал перед древним, и тот принялся с яростью рубить его. От рука было мало помощи. Он бросил меч и тщательно тер глаза, хрипел и сморкался. Гном уже тащил ему в ведро воды. Подбежало несколько человек с топорами и факелами. Они присоединились к общему веселью, но тщательно старались не попасть под очередную струю. Чудовищу нужно было отдать должное. Оно билось до самого конца. Даже когда его разрубили пополам, оно продолжало орать и поливать во все стороны. Лишь болт, пущенный метко прямо в пасть, успокоил нескончаемый поток зловония. «Завалили!» – выдохнул гном. «Но вы видели? Если бы не Даги, он нас бы сильно покоцал!» «Рук тоже молодец!» – сказал Альдогар, вытирая клинок о мертвое тело, продолжавшее дёргаться. «Как он там?» «Отмоется! Это же дерьмо, а не кислота!» «Правда, он терпеть не может ванной процедуры, но придется. иначе он останется здесь!» Я не хочу, чтобы за нами тянулся такой вонючий след до самой столицы. Эльдогар задумчиво подошел к Салиси. Что-то не так? спросила та. Что ты знаешь об этом чароманте плоти? Да почти ничего. Говорят, что это макрини Когда-то их было много, но они занимались запрещенными видами магии. Плоть, кровь, смерть, дух, болезнь. Это я только на скидку вспомнила. Он умеет сшивать разную плоть воедино и разъединять ее. «Тише, тише, Даги!» Марк подошел поближе и тронул эльфа за руку. «Если ты думаешь, что он способен вытащить тебя из этого костюма...» «Я не знаю, но если бы он мог...» «Вряд ли!» — хмыкнул гном. «Тебе нужно в первую очередь самому определиться. У тебя внутри-то есть собственное тело или нет?» «Если нет, то тут никакие чароманты не спасут». «Марк прав», — сказала Салиси. «Ты уже не раз говорил, что стал с доспехом одним целым». «А тут никакая магия не поможет». «Может», – не согласилась Фина, – «если взять другое тело, заменить голову и перенести дух». «Ты уже на двадцать лет в родниках наговорила?» – весело подмигнул ей гном. «Похищение, убийство, плотская чаромантия и замена душ». «Да, такой фокус можно было бы провернуть, Даги. Но один хрен ты будешь восставшим из мертвых, пусть и в другом теле. К тому же ты лишишься своей прекрасной шкурки». «Я, кстати, видел, как тебя пнул этот зверь. Если бы меня так припечатали, я бы уже помер, наверное. А ты встал, отряхнулся и дальше пошел сражаться. Так что забей на эти дурацкие идеи. Давай лучше найдем, где поспать и отмыть нашего волосача получше. Ну и несет же от него. Салиси, если ты ляжешь с ним сегодня ночью, то помойся потом тоже. Двух вонючек я не потерплю и оставлю вас тут обоих. Я не шучу». Чуть позже, когда уже все легли спать, Марк подошел к сидящему на бревне льдогару, присел рядом и достал трубку. «Куришь?» – деловито спросил он, явно желаю угостить эльфу табаком. «Нет, мы никогда не курили. Курить можно было только прорицательницам. И то не табак, а разные травы». Покачал головой древний. «Скучно жили, наверное. Самогона у вас тоже не было. Вино-то хоть было?» «Да, но не часто». Те, кто на него подсаживались, со временем теряли разум. «Это через пару тысяч лет, что ли?» Усмехнулся Марк и принялся забивать трубку вонючим табаком. «Мне на самом деле интересно узнать, как вы там жили, на островах, вдали от материка. что жрали, что пили, как трахались. Гномы никогда не отличались деликатностью. Ни тогда, ни сейчас», – нахмурился эльф. «Это да, но согласись, именно прямота и грубость делают меня тем, кто я есть. Вот был бы сейчас вместо меня другой древний эльф. Что бы вы делали? На дудочках играли? Или стежки сочиняли? Как бы тебя послать, да не повежливее. Да как угодно, я пойму». Гном достал из костра длинную веточку и стал раскуривать трубку. Дым, жаркий и едкий, попал эльфу в нос. И того чуть не скрючило от запаха. «Что в этом табаке?» – спросил он, кривясь. Известно, что северная смесь, чутка синей пыли, пыльца фей и сушеное дерьмо. Какой кошмар, покачал головой Ледагар и замолчал. Зато вставляет хорошо. А ты можешь сказать, почему Салиси спит с руком? Да она много с кем спит. Что с нее взять, деревяшка же. Никаких тебе моральных принципов. Я вообще порой не понимаю, что у нее в голове там происходит. Может, у нее и мозга нет. Гном затянулся и выпустил через нос сизые струйки дыма. «Ты с ней тоже спал», – догадался эльф. «Да, было пару раз, но теперь я пас. Скучная она. Бревно во всех смыслах. Это все не так давно началось». «Что именно?» – не понял древний. «Раньше друдхи были похожи на пни с глазами, руками и ногами. Страшные, как леши, Все в ветках, колючках каких-то. Их сильно боялись, хотя они и вели себя спокойно». Ходили, изучали всякое, а лет двести назад случилось нечто странное, и все эти деревяшки пропали. Мы еще удивлялись, почему так произошло, но потом они вернулись, и это уже были женщины, отдаленно похожие на человеческих. Кожа грубая, шершавая, сиськи треугольные, словно топором рубленные, глаз не было вообще вот, жуткие дендроиды, словно какой-то безумный плотник взялся создавать из деревяшек людей». Но с каждым годом они становились все краше и краше, догадался Эльдогар. Ага, и мужиков у них нет, ни разу не видел. В общем, дело мутное. Все знают, что друтхо-шпионы, ну или догадываются об этом. Поэтому им запрещено занимать хоть какие-то посты в государстве. Да они туда и не стремятся, если честно. Ходят, вот наблюдают за нами. Зачем же ты тогда держишь ее в команде, если не доверяешь? Я никому не доверяю Даги, даже самому себе. Еще вчера я был готов послать тебя к чертям собачьим, а как блестяшки увидел, и все. Сразу, словно внутри что-то переключилось, и я стал готов ко всему. А что касается Салиси, тут две выгоды. Она волшебница, это раз. Ее помощь часто бывает кстати. А вторая – это рук. Вот именно. Он туповат, но работает хорошо. Смел и безрассуден. На эмоции они оба скуповаты, так что с ними нет проблем. Салиси, к тому же, и не жрет ничего толком. Зато рук есть за троих. Это уже его заботы, согласился гном. Но ты, Даги, вообще идеален. Не спишь, не ешь, не пьешь. Даже в сортир не ходишь. Идеальный сторож и компаньон. Но и дерешься так, что у меня глаза на лоб лезут. А я много воинов повидал. Уверен, что ты бы этого монстра и в одиночку размотал бы. Да кивнул эльф. «Но все равно спасибо за помощь». «Не за что», скромно отмахнулся гном. «Завтра мы доберемся до провала великанов. Будет весело поглядеть, как ты туда спустишься. Особенно, как ты вернешься. Мы уже начали ставки делать. Пока все против тебя. Кроме меня, конечно. Я тебе почему-то верю. И правильно делаешь». Утром Эльдога разбудил своих спутников, и они стали быстро собираться. Солнце уже взошло, но тень не давала ему светить в полную силу. Большинство трупов уже собрали в кучу и собирались сжигать. А вот останки монстра исследовали странные люди в красных одеждах и длинных колпаках. «Некроманты алые руки», — пояснил гном. «Сыкуны те еще. Очень хотят узнать тайны плоти, но идти к чароманту боятся. И даже нас спрашивать не будут. Так что можешь на них не отвлекаться. Настоящие владыки нежити живут на юге». «А эти ребята так себе, перхоть из волос мертвецов, которых они собирают». Эльдогар смерил их презрительным взглядом и сел на лошадь. За этот день необходимо преодолеть тень и попасть к провалу великанов. Пришлось сделать небольшой крюк, так как дорога шла по дну высохшей реки с крутыми берегами, и лошадям негде было взобраться наверх. Отличное место для засады, но здесь ее не было. Видимо, тех, кто их устраивал, Эльдагар порешил еще ночью. Доспех был сыт, древний словно чувствовал, что тому хватило с избытком. Эльф пытался уловить мысли или состояние доспеха, но это не получалось. Даже мысленно хотел вступить с ним в контакт, но тот молчал. Возможно, что он просто и не имел собственного разума. Но как он умудряется порой управлять телом? По памяти? Удивительный артефакт. Ров, называемый серым проломом, был преодолен без всяких трудностей. Но лошади сильно устали, поэтому пришлось снова отклониться от прежнего курса, чтобы напоить лошадей и устроить небольшой привал у ближайшей реки. «Мне вот интересно», — сказал Марк, глядя на Рука. «Ты вообще о чем мечтаешь? Вот Даги принесет нам кучу денег. Ты на что ее потратишь?» «Караван куплю», — ответил Мавил и смочно сморкнулся на землю. «Буду ходить с запада на юг, торговать синей пылью». «Прибыльное дело. Котелок варит. Моя школа!» Довольно усмехнулся Марк. «А что?» — не понял Рук. «Да просто проверяю время от времени, что у тебя в мыслях происходит. В прошлый раз ты хотел стать пиратом и уйти на юг». «Это давно было!» — насупился Мавил, и морщины на его лбу аж буграми пошли. «Ага, неделю назад!» — довольно рассмеялся гном. Тень над рекой казалась особенно темной, да и сама вода будто почернела. Эльф зачерпнул ее ладонью и попробовал на вкус. «Обычная речная вода. Немного горьковатая, но пить можно». «Здесь она еще ничего», — заметила Фина. «А вот ниже по руслу становится горькой, как хина. Наверное, потому что на берегах стоят храмы некромантов. Сливают всякую дрянь», — понял древний. «Надо бы навестить их как-нибудь. Одной резней делу не поможешь». «А двумя запросто!» — воскликнул гном, слушая их разговор. «Раньше друдхи занимались спасением природы, а теперь будет даги. Даже не знаю, что хуже. Те просто набивали трупы семенами и закапывали поближе к поверхности, а даги даруют измельчение в паштет». Древний промолчал и отошел в сторону. а трука еще пованивала, но этого вроде бы никто не замечал. Здоровенный Мавел подошел к эльфу и протянул руку. «Это признание того, что ты хороший воин», – буркнул он. «Я тебя недооценивал». «Ты тоже». Эльф пожал ему руку и вернулся к своей лошади. Нужно было двигаться дальше. Езда в седле нисколечко не изматывала новое тело эльфа. Он держался вполне уверенно. А вот гному было уже не по себе. Лошадь была для него высоковата. Но на пони он не ездил из принципа. Считал это ниже своего достоинства. А оно у него было ого-го, по колено». По крайней мере, гном часто об этом упоминал. Граница тени приближалась, и спутники попросили эльфа снова надеть тряпки прокаженного, так как на дорогах могли встретиться патрули. И вот у них уже будут вопросы к высокому ушастому парню в странной броне и с мечом в ножнах. Современным эльфам категорически запрещено иметь клинковое оружие длиннее ножа, любые доспехи и луки больше короткого. Топоры и то только дровосеком выдают. Если стража встречает эльфа с мечом, то сразу же истребляет его как повстанца. Поэтому, когда на границе тени появилось трое остроухих всадников с оружием, Марк сразу же взялся за молот. «Свендоры!» Негромко он сказал Эльдогару. «Они здесь неспроста. Думаешь, это те же самые, что обстреляли нас, когда мы плыли на лодке?» Уточнила Фина. «Да хер их знает. Но обычно эти фанатики так далеко не забираются. Скорее всего, они шли по нашим следам но потеряли их и просто поехали до границы. Развернулись, а вот и мы. Сами приехали на блюдечке. «Стойте здесь», – приказал Эльдогар и двинулся навстречу садникам. Когда между ними осталось не более 10 метров, древний скинул маску и капюшон. Эльфы остановились. Один из них натянул тетиву и положил стрелу. Другой поднял руку, как бы говоря Эльдогару остановиться. Древний спрыгнул с лошади и спокойно пошел им навстречу. Он знал, что свендоры дали обед молчания, пока не падут все короли, но тем не менее обратился к ним на древнем языке. Те удивленно переглянулись, а затем спешились, чтобы подойти поближе. Теперь Эльдагар мог увидеть их лучше и понять, что современные эльфы совсем не чита ему и его сородичам. Эти эльфы были почти на голову ниже – Их кожа казалась более темной, а глаза стали ближе к человеческим по форме. Длина ушей тоже стала меньше, а острота кончиков притупилась. «Вы больше похожи на людей, чем на моих сородичей», разочарованно сказал Эльдагар на древнем языке, и к его удивлению один из эльфов посмел ему ответить. «Мы дали обед не говорить на человеческом языке. Наш настоящий язык мертв, мы плохо знаем его. Назови свое имя». — Я не обязан делать этого, вам оно все равно ничего не даст, поэтому я и не спрашиваю ваши. — Ты не считаешь нас за своих братьев? — понял Свендер, у которого в ушах болтались сережки в виде кленовых листьев. — Нет. — Кто учит вас древнему языку? Есть ли другие древние, как я? — спросил эльдагар Мы учимся по книгам, и у нас был учитель, но он погиб, пожертвовав собой. Мы не знаем других древних. Но ходят легенды, что они до сих пор живы. Мы верим, что однажды они вернутся». «Вы нечистокровные?» Прямо спросил Альдагар. «Я чую у вас человеческую кровь. Знаете, я ненавижу людей, а значит и их отпрысков, кем бы ни были ваши матери». «Ты имеешь на это полное право», вздохнул Свендер. «Но скажи нам, древний, какая главная цель твоего возвращения? Смерть всех шести королей и их потомков». «Их династии должны пасть и прекратиться навсегда», — гордо сказал Эльдагар. Месть всему человечеству. Я убью их предводителей, потомков и уничтожу все маяки. Пусть тень падет на людские земли и уничтожит их». На лицах свендеров засияли довольные улыбки. Они радостно переглянулись. «Глупо напрашиваться к тебе в помощники», — сказал один из них. «Но мы рады, что пророчество сбывается. Я не знаю его» холодно ответил древний. «Главное, что оно знает тебя», улыбнулся Свендер с листочками в ушах. «До встречи, кто бы ты ни был. Мы желаем тебе удачи на твоем пути. Да будет светлым твой путь». Эльдогар машинально приложил руку к сердцу. Это было пожелание воинов древних эльфов. Свендеры забрались обратно в седло и проехали мимо. А Эльдогар так и стоял с рукой, лежащей на груди, но не слышащей сердца. Удивительно, что эти маньяки вообще с тобой заговорили, хмыкнул гном, который уже успел подъехать ближе. Они ждали обед молчания. Эльф ничего не ответил, а сел на свою лошадь. Он презирал Свендера всей душой, но, может быть, стоило им дать шанс, у них же общая цель. От таких союзников будет больше пользы. Только вот в картину вместе они не вписывались, они полукровки. И им нет оправдания. Если бы они посмели напасть, то пощады бы не было никому. Эльдогар не видел разницы между ними и людьми. И это его отчасти печалило. Он надеялся, что однажды встретит подобных себе, истинных древних. До самого вечера компания двигалась в почти полной тишине. Эльдогар ехал молча, словно пребывая в медитации. И никто не решился обратиться к нему, даже болтливый гном. Лишь ближе к вечеру, когда солнце стало заходить за горизонт, Гном подскакал к древнему и радостно объявил «Вон твоя цель, Даги, провал великанов». Огромная пропасть, образовавшаяся от падения метеорита. Легенды гласили, что великаны жили во времена юных богов и сражались против них на стороне драконов. Это были могучие существа, выносливые и дикие. Они обладали неуязвимостью к магии, но и сами не могли пользоваться ею. Победить их в открытом бою было невозможно. А потому боги пошли на хитрость. Они решили устроить мирные переговоры и отправили навстречу двух самых хитрых и безрассудных представителей – Фамира и Истоку. Они славились своими забавными приключениями и способностью выходить из любых ситуаций. К тому же Истока умела менять свой облик, что позволяло ей обманывать даже самых опытных противников. У богов был четкий план – объединить великанов, а затем разозлить их. Все так и случилось. Когда все уже были достаточно пьяны, Фамир выступил с пламенной речью, в которой оскорбил и короля великанов, и его дочь, и чуть ли не всех присутствующих поименно. Это вызвало сильную ярость, и великаны захотели убить Фамира. Они набросились на него, но он увернулся и побежал. Истока стала огромной кобылицей, и бог оседлал ее. Так они быстрее добрались до провала. Великаны же не отставали. «Смотрите, как я могу!» Закричал Фамир на самом краю пропасти. «Вы никогда не сможете победить нас, потому что не способны на подобное!» С этими словами он шагнул в провал и исчез. Великаны стали прыгать вслед за ним. Все до единого разбились об острые скалы. А Фамир взлетел над провалом на спине истоки, ставшей гигантской орлицей. Эльдогар взял в руку факел и подошел к краю пропасти. Темная бездна завораживала его. Но он прекрасно понимал, что прыгать в нее просто так не имеет смысла. Не факт, что доспех выдержит такое падение. Нужно действовать хитрее. Древний отошел назад и выбрал место поровнее. Попросил спутников не трогать его, а сам сел медитировать. Тот, кто привел его сюда, должен был встретить и направить дальше. «Здравствуй, Эльдогар, сын невидящий!» Поприветствовал его темный силуэт, появившийся словно из ниоткуда. «Здравствуй, Эбрунг, хранитель башни!» Эльдогар медленно поднялся с земли. «Ты быстро добрался сюда. Вижу, твои проводники тебе помогли. Как я должен спуститься? А ты не растерял своей настойчивости. Пойдем за мной!» Старик пошел по тропинке вдоль обрыва. «Ты должен знать, что вокруг провала много легенд и тайн. Это зачарованное место, и оно яростно охраняет свои секреты». «Но главная его тайна – это ты сам», – улыбнулся Эльдогар и пошел вслед за драконом. «Несомненно. Надеюсь, ты никому не проболтался, что я сплю там, на дне?» «Нет. В провал постоянно пытаются спуститься разные авантюристы. И это ни у кого не получалось». «Почему же?» – удивился старик. «Получалось. Спуститься могут все. А вот вернуться обратно... Выходит, я буду первым?» Нет. — коротко ответил Эбранг. — Те, кого ведет каменное намерение, способны на великие чудеса. Твое же намерение не настолько велико. Тебя ведет месть. — Смотрите, Даги куда-то направился, — шепнул гном остальным спутникам. — Давайте проследим за ним. — Вот хорошее место для прыжка. Дракон остановился возле пропасти и заглянул вниз. Понюхал воздух. — Внизу много воздушных потоков. «Некоторые настолько сильные, что смогут поймать тебя и затормозить. Тебе нужно лишь попасть в такой. Мало того, я создам дополнительный ветер, который не даст тебе свернуть с нужного пути. Ты готов?» «Да». Эльдагар повернулся к своим спутникам, которые внимательно следили за каждым его движением. «Ждите меня ровно сутки. Если я не вернусь, уходите». Затем он повернулся к провалу спиной, раскинул руки и отдал себя на волю ветрам и свободному падению. «Даги!» – заорал Марк в ужасе, но эльф уже не слышал его крика. Его тело стремительно падало в провал великанов.